Мы очутились там, откуда началось наше путешествие Река осталась за спиной Перед нами лежит бескрайняя равнина Мы здесь не одни Рядом Аола, Ива, Ула, бабушка Эй, мальчик Нир И еще много женщин и детей В поселении остались только немощные старики и малыши Приближается вечер, но нам светло потому что в руках у взрослых горящие палки. Все куда-то идут, и мы с ними. А что это впереди? Дядя Кузя, мамонты! Я их узнал! Они точь-в-точь -точь такие, как нарисовал арту художник. Ой, но ведь мамонты нас тоже могут увидеть! Как же подсказать женщинам и детям, чтобы они скорее спрятались? Чевостик, не переживай, они все делают правильно Ведь сейчас главная задача, чтобы звери как можно скорее заметили людей Для этого мы идем к ним с наветренной стороны Это значит, что ветер дует от нас к стаду мамонтов Так им легче учуять запах человека И дым горящих палок, факелов Не очень-то я понял, зачем это нужно Дядя Кузя, а зачем? Ой, потом спрошу Самый большой мамонт все понял Он оглянулся, заметил людей И как затрубит Другие мамонты подхватили И тут такое началось Люди со всех ног побежали к стаду мамонтов А на бегу кричат, стучат трещотками и колотушками И мы вместе со всех Они так топают Прямо земля дрожит Люди начали отставать И остановились Но охота продолжается Мамонты подбежали Прямо к тому месту Где во враге за кустами Притаились охотники с копьями Вожак мамонтов что-то почувствовал Он затрубил И почти все стадо Резко повернуло в сторону Только один мамонт Послушался и оказался Прямо перед кустами А из них выскочили Охотники Они кидают в звери копья Одно, другое, третье Раненый мамонт Пытается убежать во враг. Это ему не поможет Там под ногами путаются кусты и деревья Не разбежишься Да и раны дают о себе знать Далеко ему не уйти Сыновья бурого медведя Добыли огромного зверя Охота действительно оказалась удачной Все очень довольны Люди спускаются во враг. Там они разделают тушу Им нужно скорее снять шкуру и срезать мясо До утра его здесь не оставишь Мигом набегут волки и другие голодные хищники И останутся от мамонта рожки до да ножки Дядя Кузя, я понимаю, что без охоты в каменном веке не прожить, но давай все-таки не будем смотреть, как этого мамонта разделывают».